Глава 95. Брисбен оказался практически заброшенным городом рыбопереработчиков. Со временем заводы переехали ближе к морю, и город стал умирать. Впрочем, несколько районов здесь ещё держались, кормясь за счёт западного шоссе. Внимание Гастона привлёк публичный дом, располагавшийся в нескольких составленных вместе сквоттерских домиках. Остановив машину возле скамьи, на которой словно куры на насесте сидели тётрий разрядные шлюхи, майор выглянул в окно и приветливо улыбнувшись сказал: Привет, девочки. Отличная погодка сегодня. Возьми меня, красавчик. У меня быстрый язычок. Хрипло прокричала толстушка в мини. Нет, лучше меня. Я ещё девушка. Вскочила со скамьи другая и задрав юбку продемонстрировала отсутствие белья. А вот ты, кудрявая, тебя как зовут? — спросил Гастон, указывая на заторможенную брюнетку, которая что-то задумчиво жевала. «Это Милли, красавчик!» — ответила за брюнетку другая. «Только она тормозная!» Остальные девушки засмеялись. Лишь после этого Милли перестала жевать и осуждающий, взглянув на коллег, сказала «И вовсе я не тормозная. Я просто это... Квелая!» Старательно раскачивая бедрами, Милли подошла к машине и, заглянув в окно, спросила «И вовсе я не тормозная!» Сколько вас? Трое. Тогда по двадцатки с каждого. Мне нет по 10 годится, обрадовался Гостон. Джек и Рон недоумённо переглянулись. Некоторые действия майора вызывали у них удивление. Садись, а то нам уже не в терпёж. Он распахнул дверцу, и милли плюхнулась на соседнее с ним сиденье. Куда поедем? Прокатимся чуть дальше. «Рядом с твоими подружками я не хочу». «Ну ладно», – пожала плечами Милли и снова начала жевать. Проехав с полкилометра вглубь заброшенного города, Гастон остановился. Милли начала задирать юбку. «Не спеши», – сказал Гастон. «Скажи сначала, где нам найти Хорста Косорылова?» Девушка посмотрела на Гастона, потом на сидевших сзади Джека и Рона. Если вы думаете, что удавите меня, как Элеонору, и закопаете, то ошибаетесь. Вот. Непонятно откуда, девушка вдруг выхватила осколочную гранату С-1 и попыталась сдернуть кольцо. Держи ее! Гастон бросился на проститутку и успел перехватить ее руку. Джек и Рон навалились сзади. Все выглядело, как в страшных снах Милли. Чтобы заставить ее разжать руку с гранатой, Рону пришлось ее слегка придушить. Наконец гранату отобрали, Милле отпустили, и она зашлась кашлем. «Ну ты, тормозная, ты понимаешь, что чуть нас всех в клочья не порвала?» Закричал на нее Гастон. Девушка с кашля перешла на плач. «Я не знала, ага-ха! Я думала, вы психи!» «Откуда граната?» «У Косорылова выменяла на брошку мамину!» «Не вой! Где найти Косорылова?» Там Милли не определённо махнула рукой. Показать сможешь? Милли кивнула. Ну давай, показывай. Заработаешь 50 батов. Голка рыкнув, Кадю остановился возле здания, которое в лучшие времена в Брисбене служило аквапарком. Там он живёт, внутри, прямо в бассейне. Хорошо. Вот твои 50 батов. Уходи. Милли вышла из машины и, не оглядываясь, заспешила обратно, к рабочему пятачку. Ну что, пошли? Пошли. Они выбрались из машины и огляделись. Это был самый центр брошенного района, и хотя здесь не попадались выбитые окна и провалившиеся крыши, дома выглядели вполне пристойно, пахло запустением и неприятностями. Птицы молчали, а солнце клонилось к закату, и от этого становилось жутковато. Поганное местечко. сказал Гастон и стал подниматься по длинной парадной лестнице. Когда-то сюда с самого утра устремлялись целыми семьями, а теперь подъёмом долевали только трое отчаянных.